Глава 9. Автомат для выделки колбас. Эпиграф. Я не считаю в своей книге каким-то литературным откровением. Просто я умею писать занимательно. Агата Кристи. Конец эпиграфа. Февраль 1945. Два года Агата не была в Гринвее. Окинув взглядом домашнюю библиотеку, она обнаружила там прекрасную обнаженную особу. Когда представитель Адмиралтейства в письменной форме поинтересовался, как с нею быть, оставить или убрать, Агата ответила «Ладно, пусть уж остается». Ей очень понравилась эта юная полногрудая прелестница, их с Максом арабские друзья назвали бы ее «райской гурией». Примечание. Гурия — прекрасная девственница в Магометанском раю, обещанная Аллахом-воином в качестве награды за доблесть и праведность. Конец примечания. Только не подумайте, что Агата увидела жертву убийства, красавица никогда и не была живой. Она являлась фрагментом фрески, изображенной на верхней части стены, автором которой был лейтенант Маршал Ли из 10-й американской патрульной флотилии, базировавшейся в дельте Дарта. Ли был не только лейтенантом береговой охраны, еще он был талантливым художником. В библиотеке офицеры устроили столовую и салон для отдыха, а на стенах салона Ли изобразил все места дислокаций флотилий в период войны, начиная с ки Бермуд, Нассау, Марокко, ну и так далее, вспоминала Агата. Были там и несколько приукрашенные картины окрестных лесов, и сам наш дом, белеющий сквозь просветы среди деревьев. Замыкала эту череду картин изображение вышеупомянутой красавицы. Обнаженная нимфа, незавершенная, но очаровательная, полагаю, она воплощала мечты молодых офицеров о гуриях, ждущих их в конце ратного пути, когда война завершится». Гринвей почти не пострадал от постоя американских моряков. Не повезло только коврам, ими хорошо закусила моль и кухни. Все стены были покрыты сажей и жирными пятнами. Правда, жильцы оставили хозяевам весьма специфичный подарок. Вдоль каменного перехода, ведущего в кладовую, были построены 14 клозетов. Примечание. Агата Кристи долго воевала с адмиралтейскими чиновниками, не желавшими избавлять дом от этих кабинок. Конец примечания. Сад, конечно, опять разросся и одичал. Дорожки исчезли. Однако, как прекрасен был Гринвей в этом роскошном, привольном буйстве природы, не могла не отметить Агата. Дом уцелел, но все же на то, чтобы поместье обрело пристойный вид, понадобилось несколько месяцев. Постепенно жизнь пошла своим чередом. Хотя, — пишет Агата в своих воспоминаниях, — не совсем так, как прежде. «Мы радовались, что наконец-то наступил мир, но уверенности в том, что это надолго не было, да и вообще уверенности не было ни в чем». После возвращения Макса с Востока Агата жила в Лондоне, поскольку он продолжал работать в Министерстве авиации, но мечтал поскорее заняться археологией и усердно искал подходящее место при каком-нибудь университете или музее. Главным добытчиком по-прежнему была Агата. Автомат по выделке колбас, с которым она однажды себя сравнила, снова заработал. В марте 1945 года в одном из театров Уэст-Энда поставили пьесу по вышедшему год назад «Свиданию со смертью». Она выдержала 42 представления. В том же году, месяцем раньше, появилась 45-я книга «Сверкающий цианид». Сначала в Америке под невыразительным и давно забытым названием «Памятная смерть». Читатели Англии получили книгу в декабре, уже под всем известным заголовком. Но, безусловно, самой яркой новинкой стал роман сорок шестого года Лощина, на страницах которого после четырехлетнего перерыва снова появляется Эркюль Пуаро. Книгу Агата посвятила мистеру Фрэнсису Лариса Салливану и его супруге, Ларри и Данае, с извинением за то, что в сцене убийства задействовала их бассейн. Агата была очень дружна с актером, исполнившим Пуаро в пьесе «Черный кофе» и его прелестной женой. Во время войны Агата редко уезжала из Лондона, но к ним в Хаслмир, городок в 44 милях от столицы, наведывалось несколько раз. Во время войны лучшим отдыхом были часы, проведенные среди актеров, потому что для них мир театра был более реальным, чем то, что творилось в настоящей жизни. Реального мира для них будто не существовало. Это очень бодрило» почему в посвящении «Упомянут бассейн» Ларри Салливан рассказал писательнице Гвен Робинс. Дело в том, что миссис Салливан однажды почему-то решила, что погода в Англии не так уж и плоха, и у нас появился бассейн, к которому можно было пройти через Ореховую рощу, для чего там проложили шесть тропинок. И одним погожим воскресным утром я наткнулся на Агату Кристи, бродившую туда-сюда по этим тропинкам, и вид у нее был весьма деловитый и сосредоточенный. Понятно, что в то утро зарождался роман «Лощина», который обозревателем «Сан-Франциско Кроникл» был назван лучшим среди работ миссис Кристи за последние несколько лет. Тем не менее, все это были именно работы, написанные потому что надо. А вот следующая книга Агаты была исключительно плодом любви и вдохновения. «Мемуарная повесть. Расскажи, как живешь» — это восхитительная сага о поездках Агаты Кристи Мэллоуэн с мужем в экспедиции. Приключения, пережитые имя в Ираке и Сирии, описаны с такой теплотой, с таким очаровательным юмором. Эта книга, как никакая другая, открывает нам, насколько храбрым и жизнерадостным человеком была Агата, насколько трудной и замечательно интересной была ее жизнь с Максом. Агата изображала себя такой. Крупногабаритная дама, довольно уже почтенная и лишенная современных светских замашек, в компании держалась скованно и всегда завидовала женщинам, умеющим вести себя независимо и дерзко. Ей, конечно, хотелось быть элегантной, умело болтать ни о чем, мило хохотать и порхать с вечеринки на вечеринку в идеально небрежном шелковом платье. Однако из-за неуверенности в себе она часто стояла в сторонке. В своей мемуарной повести Агата признается. «Я с такой завистью смотрю на гордых дам с сигаретами в длинных мундштуках, на то, как они небрежно стряхивают пепел то тут, то там. Я же с затравленным видом ищу укромный уголок, чтобы незаметно припрятать свой бокал, который даже не пригубила». Агата пыталась научиться курить, но напрасно. Полгода я старательно курила после ланча и после обеда, задыхаясь, давясь табачными крошками и щурясь от едкого дыма, щиплющего глаза. «Ничего, скоро привыкну», — утешала я себя, но так и не привыкла. А друзья твердили, что с сигаретой я выгляжу нелепо, что на меня больно смотреть». Отношения с алкоголем у бедной Агаты тоже так и не сложились. Сначала она попробовала клареты, бургунская, сатерны разных марок, такайская, потом рискнула отведать напитки более крепкие — виски, ром, водку и абсент. Процессом перевоспитания руководил Макс, любивший выпить, но ему пришлось отступиться. Агата сетовала. Моя реакция была предсказуема. Каждый новый напиток вызывал все большее отвращения. Макс лишь обреченно вздыхал, поняв, что собутыльник из меня никакой, что в ресторане ему всегда придется заказывать для меня минеральную воду. Не сумев стать эмансипированной светской львицей, Агата не очень горевала, и ее вполне устраивала роль домашней хозяйки. Мыть и чистить ей больше не приходилось, для этого существовали горничные и уборщицы, но колдовать у плиты она любила по-прежнему. Обычно готовила блюда, в которых было много масла или жирных сливок. Блюда вредные для здоровья, но зато восхитительно вкусные». Ещё она любила составлять букеты из цветов, растущих в саду, смело компоновала разные формы и краски, больше полагаясь на собственное чутьё, чем на каноны флористики. Да, дома миссис Мэллоуин часто надевала фартук, но одно не исключало другое. Слава писательнице миссис Агаты Кристи крепла и множилась, теперь еще и благодаря кинематографу. Так, в Нью-Йорке 31 октября 1945 -го года состоялась премьера весьма заметного фильма, и не осталось никого. Режиссер Рене Клер и сценарист тоже именитый, Дадли Николс. Отзывы прессы были самыми лестными. В Англии фильм был запущен в прокат под названием «Десять негритят». Агату приглашали на обе премьеры — и в США, и в родной Англии. Но она не поехала. Видимо, ей было приятнее заниматься домашними делами в Гринвее. «Пытаюсь угомонить кур, повадившихся залезать в огород», — писала она Эдмунду Корку, который добровольно стал ее представителем в Лондоне и избавил от многих рутинных бумажных дел, сам все улаживал. Но яйца они несут исправно. В 1946 году вышли две книги, написанные еще в 44-м – «Лощина» и «Расскажи, как живешь». Агата и Макс, как и многие их соотечественники, после войны примерно год налаживали свою жизнь, приводили в порядок жилище и страну. Они вернулись в Уинтербрук-хаус, который у них забирали на время войны. Агата принялась обихаживать заброшенный сад, а Макс приводил в порядок записи о сирийской экспедиции, где были зафиксированы все важные древние трофеи, и еще он готовился к продолжению прерванных раскопок. Меллоуэны часто навещали Розалинду и Мэтью. «Так приятно за ним наблюдать», — писала Агата Корку, — «каждая минута его жизни наполнена до предела». Племянник Джек жил теперь в Лондоне, неподалеку от Букингемского дворца, что позволяло ему приглашать тетушку на чай в ресторан отеля «Горинг», расположенного в самом центре. Эти чаепития постепенно стали традицией к большой радости Агаты, поскольку в Лондоне только там можно было полакомиться диванширскими топлеными сливками. Бедную Карла совсем замучил артрит, и она уехала, оставив Агату на попечение Макса. Перебралась к своей сестре Мэри в Истборн, в этот чудный город, прикорнувший на уютном южном побережье. В театре «Амбассадорс» в марте 1946 года давали пьесу «Невидимый горизонт», написанную по смерти на Ниле. На этот раз Иркюлио Пуаро изображал не Фрэнсис Салливан. Бернард Бакхэм из «Дейли Миррор» миндальничать не стал. Пьеса самой Агаты Кристи, но неудачная. И многие тогда поддержали этот вердикт. В начале 1947 -го года с радио BBC сообщили, что ее величество королева Мария, вдова Георга V, попросила у них такой подарок. В честь ее грядущего восьмидесятилетия передать по радио пьесу Агаты Кристи. Радиобоссы поинтересовались, не напишет ли миссис Кристи по этому случаю пьесу, не окажет ли такую любезность их радиокомпании. Хотя просила сама королева, Агата должна была хорошенько подумать, прежде чем соглашаться. Итог переговоров с BBC был таков. В эфир вышла получасовая пьеса под названием «Три слепые мышки». Примечание. Персонажи стишка из столь любимого Агаты сборника «Стихи и песни матушки Гусыни». Конец примечания. Агате потом сказали, что королева, давняя почитательница ее творчества, осталась подарком довольна. В том же году случился и неприятный сюрприз. Антидефамационная лига бнаи обнаружила вопиющий антисемитизм в романе «Лащина». Глава литературного отдела этой организации Гарольд Шиф ссылаясь на такие строки «Хриплый голос ехидной евреечки сердито вырывался из трубки». Мистер Шиф считал, что автор назвала свою мадам Элфридж типичной еврейкой, тем самым внушая читателю, что все евреи – существа алчные, неприятные и прочее, и прочее в том же духе. В американском издательстве Дот, Мид и компания в следующем издании обещали евреечку изъять, заменить женщиной. Лига Бнайбрид была умиротворена. А еще в 47 седьмом году Агата после 20 с лишним лет сотрудничества с Корком наконец стала называть его по имени. Дорогой мистер Корк ушел в небытие. В одном из писем читаем. Дорогой Эдмунд, прочти, пожалуйста, вложенный в конверт бумаги. Так было положено начало более тесным отношениям, длившимся до конца жизни Агаты. Дорогой Эдмунд сделался незаменимым помощником, утрясал проблемы с выплатой налогов, заказывал билеты на пароходы, поезда и самолеты, отвечал на завалявшиеся письма, благодарил за приглашение на рауты, премьеры, в общем, верноподданически выручал». Вероятно, запамятовав, как саму ее поддержал когда-то маститый писатель Иден Филпотс, Агата дала корку вот такое распоряжение. «Хочу припоручить тебе некую Олейс, желающую, чтобы я прочла рукопись ее дочки. Этакое милое трогательное письмо». Не слишком великодушно, верно? Правда, в тот момент ей не здоровилась. Наверное, простудилась, предполагает Агата, и потому ее одолели апатия и уныние. И подпись «Твоя грустящая Агата». Впрочем, хандра оказалась недолгой, судя по тому, что в 1947 году вышла книга рассказов про Пуаро под названием О «Подвиги Геракла» ни больше, ни меньше. Сам Пуаро считал, что этот античный герой и его тезка не так уж и хорош. Здоровенный детина недалекого ума с преступными наклонностями. Великий сыщик, подумавший в тот момент об эффектном завершении карьеры, решил, что самое время повторить доблестные деяния знаменитого грека. По-своему, конечно раскрыть 12 дел, каждый из которых будет сопоставимо с одним из легендарных подвигов. Это была блистательная сюжетная находка, а диалоги действующих лиц получились необыкновенно смешными и остроумными. Энтони Баучер из газеты «Сан-Франциско Кроникал писал, «Как тонко сработано, какая изощренность при выборе подвигов, таких схожих с античным оригиналом и таких от него далеких». Великолепно. Безусловно, этот новый сборник – лучший сборник рассказов про Пуаро. Возможно, лучший, но не такой уж и новый. Агата поместила там опубликованные уже рассказы, в основном 20-х годов. И в следующем сборнике, вышедшем в 1948 году в Америке, только там, под названием «Свидетель обвинения» и другие рассказы, тоже новинок не было». Надо сказать, эта книжка восторга у критиков не вызвала. Еженедельник и нью-йоркер воспринял ее как довольно скучное собрание рассказов, написанных миссис Кристи еще в 20-е годы. В любом случае, издатели знали, писательница Агата Кристи ныне недоступна, поскольку Агату Мелуэн в данный момент больше всего волнуют пески пустыни и древние тайны Ближнего Востока. Она вернулась с мужем в Багдад к новым иракским приключениям. После того, как Макс систематизировал свои записи и представил подробное описание результатов работ в Тель-Браке и Шагар-Базаре, ему предложили возглавить кафедру западноазиатской археологии в школе Лондонского университета. Он вел несколько семинаров и при этом имел возможность на 3-4 месяца уезжать за границу на раскопки и сам выбирал, куда именно. Впрочем, Макс выбор сделал давно. Он стремился на берега Тигра, в древний Немруд. Его манило это когда-то могущественное царство, построенное чуть южнее древней Ниневии. И, разумеется, Агата... Верная жена и соратница должна была ехать с ним вместе. В своих мемуарах Макс пишет Многие путешественники считают Нимрут не необыкновенно экзотическим и романтичным местом и совершенно справедливо. Всего каких-то сорок лет назад там у ворот каждого древнего дворца возвышались прекрасно сохранившиеся каменные бородатые ламассу. Примечание. Эти, похожие на быков божества, с женскими головами и накладными бородами, охраняли дом и город от несчастных случаев, которые могли учинить злые демоны. Конец примечания. Это были полуживотные полулюди, последние из верных слуг, оберегающих покой воинственных царей-жрецов Ассирийского государства. Агата была счастлива, что спустя целых десять лет окунется в восточную походную жизнь. Но снова доехать до Ирака на Восточном экспрессе, увы, было невозможно. Начиналась унылая эпоха авиапутешествий, утомительных и дорогостоящих, от которых не получаешь никакого удовольствия. Зато самолеты давали возможность быстро добираться до места и, что бы кто ни говорил, с комфортом. В Багдаде, почувствовав знакомый зной и, вдохнув аромат цветущих кактусов, Агата помолодела, словно и не было этих десяти лет. В письме Эдмунду Корку она восторгается и жарой, и экзотической едой, и заодно описывает эпизоды столичной жизни, порой довольно опасной. «Даже демонстрации студентов потворствуют неодолимому безделью», — писала она. «Ведь стоит отойти от центральной улицы, к гостинице потом не пробьешься, там огромная плотная толпа». Бунтари вполне дружелюбные ребята, однако наверняка кто-нибудь выхватит плитку из кучи плиток, сваленных у недоделанной мостовой, да и кинет в полицейских. «Но ведь могут попасть тебе в голову». Между тем, корку в Лондоне тоже было жарко от хлопот. Он попытался сдать в аренду челсийскую квартиру Агаты Кристи в переулке Крэссвилл-Плейс, но сделка сорвалась. Некая мисс Гласпул, заключившая договор на 21 год, 175 фунтов в год, от квартиры отказалась. Некий Джеймс Ричардсон тоже почему-то передумал. Что же касается издательских дел, то и там нашла коса на камень. Корку никак не удавалось раздобыть американский вариант книги «Загадка Ситафорда» Убийство в Хейлзмуре» для Аллена Лейна, племянника главы «Будли Хэт» Джона Лейна. К тому моменту Аллен сам организовал издательство «Пингвин Books, первое в Англии, нацеленное на переиздание всех популярных книг в мягких обложках, и очень хотел получить эту книгу Кристи. В 1948 году «Пингвин» уже выпустил несколько ее ранних романов. Однако в издательстве «Коллинз», сильно пострадавшем в войну от бомбежки, пострадали и архивы, не уцелело ни одного экземпляра книги. Корк справился у всех, кто бы мог выручить, но книги так и не нашел. Делать было нечего. Он написал Розалинде, попросил экземпляры из домашней библиотеки в Гринвее. Просьбу маминого агента Розалинда выполнила, но вложила в книжку строгую записку. «Наверное, стоило бы призвать вас поискать где-нибудь еще. Однако книгу все-таки высылаю, только имейте в виду, я буду очень огорчена, если получу ее в плачевном виде».